пролог сентябрь 2009 года все началось девять месяцев назад когда мне пришло известие о смерти деда ему было больше ста лет а его странной полной опасности жизни я знал из семейных хроник судя по рассказам тех кто был с ним знаком или слышал какие-нибудь разговоры о нем дед ухитрялся быть одновременно нелюдимым одиночкой благодетелем и авантюристом Человек огромной культуры, он страстно увлекался любыми ветвями знаний и при всей своей глубочайшей религиозности отличался антиклерикализмом. Этот бабник и волокита бросил бабушку с грудным отцом на руках. Однако люди говорили, что он неизвестно почему и какими способами, но старался все время поддерживать с ними контакт. Дед умер в схите Камальдоле, как сообщил мне в коротком письме главный приор тамошних монахов. В письму был приложен машинописный текст, совет внимательно его прочитать, и увесистый старинный том, должно быть, недешевый. Я никогда не был в близких отношениях с дедом, да и видел-то его всего два-три раза за всю жизнь. Возможно, на это отдаление повлияла преждевременная смерть моих родителей. Поначалу я принялся за чтение присланной книги из чистого любопытства, но постепенно страница за страницей понял, что история, рассказанная в ней, навсегда перевернет мою жизнь. Теперь я знал, что нашу семью преследует тайна. Мой род стал не только ее жертвой, но и главным действующим лицом истории, начало которой теряется в толще времени. Ее последствия могут оказаться страшными, попади книга в недобрые руки. Если бы в свое время эту тайну раскрыли, то судьба нашей семьи Возможно, была бы совсем иной. Лучше или хуже, знать нам не дано. Но сегодня опасность только увеличилась. Я и теперь не в состоянии ни понять, ни доказать, правда ли то, о чем говорится в книге. Знаю только, что последние месяцы посвятил тому, чтобы получить необходимые документальные сведения о том, чему она посвящена, все их тщательно описать и снабдить примечаниями. Я не уверен даже, был ли автором книги мой дед или кто-то из его окружения, но это и не важно. Теперь все зависит от меня. На моих плечах лежит огромная ответственность. Некоторые приметы указывают на то, что есть некто, находящийся в тени. Он-то и хочет, чтобы я собрал свидетельство о своем предке. Именно мне придется разгадать, что кроется за этой тайной. Потому что дело не только в самой истории, тут есть и загадка. Я это понял сразу, как только открыл второй пакет... Тот, где лежал старинный том. А теперь мне страшно, потому что я знаю, что ничего уже не будет так, как прежде, когда я найду разгадку.